Юноша поймал себя на мысли, что мечтает об ужасном, ну, с точки зрения любого нормального индивида, исходе. Если бы вдруг ему сообщили, что Мамин, Митсубиси, Галант, Намкат угодил под панельвоз и спасти никого из пассажиров не удалось, он, конечно, поплакал бы, но испытал невероятное облегчение. Тогда можно было бы порадоваться напоследок за все так благополучно разрешилось и спокойно умереть, на стражника, например, броситься, за автомат побороться. Внезапный переход из длительного ступора, в состоянии великой тревоги да нельзя обостренной чувством собственной вины, невозможности как-либо повлиять на ход событий, не швырнули юношу в конечную фазу фрустрационной безысходности. Спасибо в самом деле отцу. Не только телом крепок оказался отрок, но и в плане устойчивости психической не подкачал. Через полтора часа после того, как дед Семен сбросил тело замученной женщины в пропасть, Сергей принял решение, единственно доступное для него в сложившейся ситуации – бежать. Потратить дня три-четыре на сбор информации, обдумывание способов, накапливание запаса хлеба и драпать. Все герои романов, которые некогда читал Сергей, отовсюду бежали. Эдмон Дантес, для однобоко развитых тинейджеров, к заказухе против Пушкина данный тип никакого отношения не имеет. Отвечаю, чем хотите. Например, бежал вообще из совершенно невероятных условий. Пока солдат доберется до большой земли, Пока позвонит, Пока там суд да дело, А он, Сергей, здоровый и крепкий, Не успел еще ослабнуть от голода и холода. И что тут за препоны? Замок на двери, да страж, Интеллект которого на уровне принтуса в папином офисе. Да, все верно, подготовиться и бежать. Добраться до первого блокпоста федеральных сил, Звякнуть куда надо, дозваться, а дальше все закрутится. И как только юноша принял такое решение, стало ему легче. Цель появилась, отчетливая, ясная, близкая. Ужасный комплекс вины, разрушающий душу, злобно рыкнув, отступил в кусты и затаился. Все-таки вредность человечья сильнее всех на вместе взятых положительных качеств любой, даже наиширочайшей натуры. И достойным подтверждением этому служит факт, что зачастую человек, угодив в заведомо для себя опасную и невыгодную ситуацию по вине самоуверенного и давлеющего над его личностью соратника, никогда не упустит случая позлорадствовать антон хорошо сознавая все свои глубинные недостатки тем не менее скромно считал себя пупом как и все уперты товарищи чего либо добившиеся на своем поле деятельности ну пусть не пупом всей земли но пупом зоны непременно и таким пупком в меру торчащим слегка заволосевшим и вветрившимся от суровых условий а тут рядышком Вдруг возник еще один пуп с претензиями на то же положение, что и пуп номер один. Два пупа, согласитесь, это аномалия. Любой гомо, заметив у себя такую аномалию, приложит все усилия, чтобы доказать. Да не пуп это вовсе, а прыщ. Надуется, лопнет и сразу всем станет ясно, все в норме, пуп один. Трое суток все было, как предсказывал полковник. Маяк функционировал регулярно. Ночью шли за колонной Беслана. Перед рассветом залегли на дневку. В сумерках готовились к движению. С наступлением полной темноты опять пускались в путь. Шведов навивал на карте базы, прокладывал маршрут, аккуратно вычерчивая все загогулины. Вектор перемещения В сравнении с длиной пройденного пути был мизерным. За трое суток продвинулись в южном направлении едва ли на сотню километров. А на четвертый день на Ичкерскую землю из-за Кавказского хребта прыгнул хорошо прижившийся здесь полупьяный отморозок циклон. Не циклонище ветродуй, яростный и настойчивый, а так, вялый. Тучегон-Градосып. Не ждали гада. Пятые сутки стояла необычная для зимнего времени в нашем регионе ясно-тихая погода. И синоптики-провокаторы торжественно обещали такую благодать еще минимум на протяжении недели. Эту дневку готовили особенно тщательно. Колонна Беслана уже перевалила в район, находящийся под контролем боевиков следовало ежесекундно держать уши торчком и пребывать в готовности к стремительной ретираде по заранее намеченному для такого позорного дела маршруту. Замаскировались, выставили охранение, пожевали и пристроились дремать. А через час полковник разбудил Антона негодующим возгласом. «Не понял, это что за бардак?» Антон нервно покрутил головой, убедился, что причины, способные вызвать недоумение старшего товарища, в пределах видимости отсутствуют, и уставился на приемник, который полковник как раз включил, дабы проверить лишний раз, как там поживает заветная желтая точка. А точка, соволочь такая, как раз начала проявлять, Нездоровую самостоятельность двигалась она, вот что, в отведенное для отдыха дневное время, да притом с хорошей крейсерской скоростью, даже медленно пропадающий след за ней тянулся. В ночное время такого следа не было, потому как конвой перемещался черепашьими темпами. Так и смотрели наши бравые парни за движением точки. Антон молча, покачивая головой, полковник невнятно чертыхаясь и нанося на карте штрихи. Это было как в кино. Все видишь и примерный финал уже знаешь, но повлиять на развитие событий не можешь. Ну как тут повлияешь? День, чужая земля, тут не то что прокатиться, куда носа высунуть невозбранно нельзя. Точка между тем доползла до границы экранного поля, мигнула напоследок и пропала. Зона приема сигнала 30 километров. От села, где остановился на дневку конвой, наши хлопцы залегли километров в пяти. За каких-то 40 минут Беслан преодолел 25 кило, почти половину обычного ночного автоперехода. То есть заехал. Дерышки почистил, пожрал как следует, да и втопил на всю железку. «Милое дело, это тебе не по ночи с дозором, красца!» «Какой идиотское стечение обстоятельств!» — пробурчал шведов, тоскливо глядя в окно. Полковник ошибался очень редко, в основном по мелочи так что не имел готовой модели поведения при крупном конфузе. Редкое стечение. А, черт! Какое нахер стечение? Идиот-то кусок, вот что! Старый козел! Влез не на ту грядку, так на тебе! Понадеялся, кретин, на синоптиков, да авиацию. Это ж надо такого косяка упороть.